Глава 34 Вот и сейчас, открыв дверь ключом, она вбежала в гостиную, радостная, со светящимися глазами. бренд не торопясь, вошел следом. Денис хмуро глянул на друга, словно с неохотой отрываясь от чтения газеты. В последнее время он стал сильно раздражать. Интересно, куда они сейчас собираются? Если бы сам он не сидел в офисе допоздна, тоже мог присоединиться к ним. Или быть с Женькой один на один? Денис вздохнул. Это был его собственный выбор. Он прекрасно понимал, что чересчур сильно начинает привязываться к девушке. Это пугало его. Что если Женька узнает о том, что Денис испытывает к ней отнюдь не братские чувства? А вдруг она посмеется над ним? Совсем как Вика тогда, да и готов ли сам Денис к серьезным отношениям? Тем более в жизни Евгении уже есть мужчина. И с Брентом ей весело. А Денис? Что он ей может предложить, кроме одиноких вечеров и ужинов, в одиночку из-за постоянной загруженности работой? Женька совсем скоро уедет обратно. И лучше заранее уберечь себя от печали и тоски. Он строгнул, почувствовав ее прикосновение к затылку. В следующий миг девушка обхватила его за шею. «Ух, мой братик!» — протянула она, явно улыбаясь. «Ну что ты сидишь здесь один в сумерках? Устал?» Денис вздохнул, обернулся к ней. Потер двумя пальцами глаза и переносицу. «Неделя была просто кошмарная. Хорошо, Брэнд согласился помочь мне и развлекал тебя все это время». Девушка плюхнулась рядом с Денисом на диван. «Я и не думала, что он возит меня по городу только из-за твоей просьбы. Мне показалось, что я ему понравилась». Она кокетливо склонила голову к плечу. — Разумеется, Жень, ты ему понравилась. Он мне на работе все уши прожужжал, только и говорит, что о тебе. — Ну вот и видишь, — девушка мечтательно прикрыла глаза. — Рада, что сегодня пятница, и я наконец-то свободна следующие две недели. — И правда, Жень, как прошел последний день твоей конференции? — Просто супер! Я многому научилась. Потом организаторы купили всем пиццу. В общем, было здорово. «А где вы были сегодня с Брентом?» «Ходили в недавно открывшийся научный центр». «А, Парк. Понравилось?» «Посмотрели какой-то научный фильм про цунами в новом кинотеатре?» Денис усмехнулся, представив Женьку и своего друга, сидящими в темноте кинозала на последнем сиденье. «Ты чего?» «Целовались?» «Денис!» Девушка возмущенно посмотрела на него. Ее щеки порозовели от смущения. «Я просто спросил на правах старшего брата». «Черт тебя подери! Опять брат-сестра!» Женя скрестила руки на груди. «Даже если и целовались, что здесь такого? Мне все-таки уже не четырнадцать лет. Я же не спрашиваю, чем ты занимаешься со своей джил. Денис наигранно рассмеялся. Щелкнул Женьку по носу. «Ладно, Жек, пойдем». Отметим конец недели. «Красная?» Девушка кивнула. Пока Денис открывал бутылку и разливал вино по бокалам, Женя нарезала сыр и фрукты, которые отыскала в холодильнике. Стояли бок о бок, и от запаха духов девушки у Дениса перехватывало дыхание. «Да что ж это за наваждение такое?» Он со стуком поставил бутылку на столешницу. «Все, ухожу в отпуск». «Как так?» Женька, непонимающе, глядела на него. «Ну, что-то я утомился. А потом, ты разве забыла? У нас ведь куча планов с тобой. Завтра же поедем по грибы». Губы Евгении медленно расплылись в улыбке. «Ты, наверное, чокнулся. Ты такой весь крутой бизнесмен, поедешь за грибами в лес на своем парше». Денис, с подносом в руках, уже поднимаясь по лестнице, обернулся к ней, пожал плечами. «Ну уж нет, дорогая! Мы помчимся на мотоцикле!» «Что?» — девушка бросилась следом за Денисом. «На мотоцикле?» Они вышли на веранду. Мужчина, поставив поднос на стол, кивнул. «Ты не ослышалась! Ты и я! Думаю, Бренту и Джилл надо отдохнуть от нас! Ведь ты хотела после окончания своей командировки погостить у меня!» Вот я и решил, что мне тоже нужен отпуск, сестренка. Женя подняла свой бокал вина. Я рада, честно, за наш совместный отдых. Олег и Марина вышли из туристического автобуса. Женщина огляделась, пожала плечами. Слушай, отель просто шикарный. Марин, я тебе сразу не сказал, мужчина опустил глаза. На этот раз я забронировал только один номер. «Как это?» Внезапно щеки женщины покрылись румянцем. Олег развел руками. «Но не было у них мест. Очень уж тут популярный курорт». Она вздохнула. «Ой, Олег, я даже не знаю, что и сказать». Женщина подхватила свой чемодан и направилась ко входу в гостиницу. Мужчина остановил ее, взял тяжелую ношу у Марины из рук. «Не расстраивайся. Мы же сюда приехали отдыхать, в конце концов» а не спать. Пока Олег оформлял документы, Марина смотрела через окно на улицу. Глаза ее потемнели от тревоги. Они будут проводить ночи в одном номере. Интересно, там хоть две кровати? Она совершенно не была готова к такому повороту. Они поднялись по ступенькам наверх. Олег открыл дверь. — О, смотри, какой простор! Потом обернулся к Марине. — Ну, проходи. Женщина нерешительно вошла. Сразу ее взгляд наткнулся на большую кровать, стоящую в комнате. «Олег!» Мужчина увидел, как ее глаза мгновенно потемнели. Снял сумку с ее плеча. «Ну что ты, Марина?» Положил руки на ее плечи. Женщина застыла. Сколько лет она прожила, представляя, как он стоит близко-близко, и его губы... «Не расстраивайся, я тоже не знал». Он хохотнул. Но ничего, в тесноте, да не в обиде. Отошел от нее, стал осматривать номер. Вышел на балкон. Представляешь, как мы тут будем сидеть на балконе каждое утро за чашечкой кофе? Марина кивнула, заставляя себя улыбаться. Она все никак не могла прийти в себя от мысли, что сегодня ночью им придется спать в одной постели. Игорь вошел в подъезд дома Матвея поздоровался с консьержкой. Здесь его уже хорошо знали. Уже через минуту он открывал дверь ключом. Матвей доверял ему. Игорь усмехнулся. Ему пришлось хорошо выслужиться, чтобы стать для бизнесмена правой рукой. Он помнил, как еще чуть больше года назад он был первым подозреваемым в нападении на его подругу. Тогда пришлось долго поработать над алиби. Евгения, похоже, так и не избавилась от сомнений. А Плевать. Игорь работал на калмыка и был доволен деньгами и прочими благами. В душе он по-прежнему ненавидел Матвея. Но теперь к этому чувству примешивалась какая-то странная привязанность. Молодой человек и сам не мог понять, как такое может быть. Хотелось лелеять этого человека, оберегать его от нападок других, но только так, чтобы в конце концов Игорь сам мог разделаться с ним. Как, он еще не знал. Сначала надо порешать с Евгенией. Игорь уже понимал, что потерял ее, и от этого его обида только сгущалась. Все-все, кто окружают Женю, должны исчезнуть из ее жизни, и особенно Денис Романов. Игорь еще не знал, как, но все мужчины, бывшие в жизни его девушки, рано или поздно будут наказаны.